Сейчас вечер свадьбы. «Боже, в такую погоду невозможно идти!» Одной рукой Дункан прикрывает лицо от ревущего ветра, а другой размахивает факелом, выпуская сноп искр. «Кто-нибудь что-то видел?» Но что они ищут? Этот вопрос волновал всех. Они помнят слова официантки. Тело. Каждый бугорок или ямка в земле — потенциальный источник ужаса. Факелы, которые они держат перед собой, помогают не так сильно, как могли бы. Тьма вокруг них на контрасте кажется еще гуще. «Мы как будто вернулись в школу», кричит Дункан остальным. «Рыскаем в темноте! Кто-нибудь хочет поиграть в выживание?» «Не будь сволочью, Дункан!» — прерывает его Феми. «Ты не забыл, что мы должны искать?» «Ну да, тогда, пожалуй, выживанием это не назовешь». «Это не смешно», — отвечает Феми. «Ладно, успокойся. Я просто пытался разрядить обстановку». «Да, но мне кажется, сейчас это тоже ни к чему». Дункан поворачивается к нему. «Я вышел и ищу, так ведь?» «Не то, что эти придурки в шатре». «Выживание тоже не было веселым, говорит Ангус. «Разве нет? Теперь я это понимаю. Я... Мне надоело притворяться, что это была крутая забава. Это просто ужасно. Кто-то мог умереть». Да и умер вообще-то. А школа просто это замяла. «Это был несчастный случай», — обрывает его Дункан. «Когда погиб тот парень, выживание тут ни при чем». «Да неужели?» — кричит в ответ Ангус. «И как ты это понял? Да ты просто любишь эту фигню. Я знаю, что ты от этого кайфовал, когда пришла твоя очередь пугать младших парней. Теперь уже не так удобно быть садистом, да?» Готов поспорить, тебе не было так круто с тех пор. Ребят, перебивает их Феми, всегда на страже порядка. Сейчас не самое подходящее время. Некоторое время они молчат, продолжая брести в темноте, наедине со своими мыслями. Никто из них никогда не выходил на улицу в такую погоду. Ветер налетает порывами. Иногда он затихает настолько, что они слышат собственные мысли. Но в эти моменты он только готовится к следующей атаке. Напряженный шорох, похожий на звук тысяч роящихся насекомых. А потом он поднимается до воя, который ужасно напоминает виск человека. Эхо крика той официантки. Ветер почти что сдирает кожу, ослепляет. Он заставляет их стиснуть зубы, а зубы ветра сжимают самих мужчин. Как будто все нереально, да? Что, Ангус? Ну, знаете, в один момент мы в шатре танцуем и едим свадебный торт, а теперь мы здесь ищем... Он призывает всю свою храбрость, чтобы произнести это слово. «Тело! Как думаете, что могло произойти?» «Мы до сих пор не знаем, что ищем», — отвечает Дункан. «Мы полагаемся на слово одной девчонки». «Да, но она оказалась очень уверенной». «Ну», — вставляет Феми. «Там была куча пьяных людей. Все вышло из-под контроля. Такое несложно представить, чтобы кто-то вышел из шатра в темноту и произошел несчастный случай. «А что насчет того мужика, Чарли?» предлагает Дункан. Он был просто в слюне. «Да!» кричит Феми. «Он точно напился больше всех. Но после того, что мы с ним сделали на мальчишнике, лучше об этом помалкивать, Фем. А вы видели раньше ту подружку невесты?» кричит Дункан. «Кто-то подумал о том же, о чем и я?» «Что?» Переспрашивает Ангус. Что она пыталась? Ну, сами понимаете. Убить себя? Предлагает Дункан. Да, я так подумал. Она с самого приезда странно себя ведет. У нее точно не все дома. Вот она точно могла сделать что-нибудь глуп. Кто-то идет! кричит Пит, перебивая его и указывая в темноту позади мужчин. «Кто-то идет за нами!» «Да заткнись ты, придурок!» Оборачивается к нему Дункан. «Боже, он действует мне на нервы! Надо отвести его обратно к шатру, потому что клянусь!» «Нет!» В голосе Ангуса слышится дрожь. «Он прав! Там правда что-то есть!» Остальные тоже оборачиваются. Двигаясь неуклюжим кругом, натыкаясь друг на друга, подавляя панику. Все они замолкают, глядя назад в ночь. В темноте к ним подпрыгивает свет. Они протягивают свои факелы, стараясь разглядеть, что это такое. «А-а-а!» с облегчением кричит Дункан. «Это он! Тот толстый мужик! Муж свадебного распорядителя!» «Но подождите», — говорит Ангус, — «а что это у него в руке?»